Глава 22. Толпы любопытствующих зевак запрудили бы всю улицу, если бы не оцепление. Правительственные войска оттесняли их, не подпуская к самому шикарному отелю Рио-де-Жанейро. Но все равно довольно большая группа людей прорвалась через оцепление и бросилась к лимузинам, остановившимся у тротуара. Телохранителям пришлось потрудиться, расчищая дорогу прибывшим персонам. Толпа поменьше состояла из представителей прессы, которые проникли за ограждение благодаря своим служебным удостоверениям. Солдаты получили строжайший приказ не вступать в конфликт с прессой, которая подливала масло в огонь и без того бушующих страстей и протестов против правительства. Даже те газеты, которые прежде поддерживали официальные власти, теперь язвили насчет неэффективности вооруженных сил и их неспособности справиться с корпорациями. Власти не желали новых неприятностей журналистами. Из лимузинов вылезли трое мужчин. Они направились к входу в отель. При их появлении все репортеры устремились вперед, и троица остановилась, вероятно, чтобы сделать короткое заявление. несколькими этажами выше, в окне отеля напротив, камера фиксировала каждое движение прибывших. В глубине комнаты подальше от окна сидела группа операторов и лихорадочно обрабатывала на компьютере поступавшую информацию, совмещая ее с сигналами от телескопического микрофона, подключенного к сети внутреннего телевидения. За их работой внимательно следил нервозный офицер. «Вы уверены, Капрал?» «Сто процентно, сэр. Полная идентичность по каждому из трех объектов. Аудио и видеозаписи полностью совпадают со сделанной ранее фонограммой». Офицер прищурился, смотрелся в фигуры на экране монитора. Бейкер от коммуникаций, Уилсон от нефтяного концерна и Ямада от Зайбацу. Все-таки клюнули. Он подтолкнул локтем Капрала. «Посмотри на них внимательнее. Это они виноваты во всех наших неприятностях, которые происходят с нами вот уже полгода. А ведь ничего в них такого особенного, правда?» Некоторые говорят, что для этого особенного и не требуется, сэр». Бесцветным голосом ответил Капрал, глядя мимо экрана. «В самом деле, ну что ж, теперь наша очередь. Позвони командующему и доложи, что все три свинки в нашем саду». «Разрешите обратиться, капитан?» «Разрешаю, лейтенант, только короче». Лейтенант вошел в кабинет командира и встал возле стола. Он явно нервничал. «Сэр, я боюсь, у нас проблемы этического порядка». «У нас были проблемы этического порядка много месяцев, в Ларри. Что особенного сегодня?» Эти казни, сэр, люди очень возмущены. Ты объяснил им, что расстрелянные были лазутчиками, вражескими шпионами корпорации, которые все эти месяцы доносили на нас, сообщали о каждом нашем шаге. Да, сэр, но, ну, только все это слишком неожиданно. Еще утром они завтракали вместе со всеми. А потом так внезапно, знаете, многие говорят, что их должны были хотя бы судить. Лейтенант, я уже объяснял. У шпионов есть такие средства связи, такие передатчики, которые нами не снились. Они могут быть монтированы куда угодно, в каблуки или еще куда, спрятаны в швах. Если бы мы вздумали соблюдать все формальности, информация снова ушла бы к врагу. Мы не могли рисковать. Но люди боятся, что с каждым из них может случиться нечто подобное, без суда и следствия. У них такое чувство, что теперь любого из них могут вывести из строя и расстрелять на месте, даже не дав оправдаться. Черт возьми, Лари, мы же точно знаем, что они были шпионами. Мы прогнали сведения о каждом через компьютеры. Их доходы, доходы членов их семей, мы проверили все. Даже тебя и меня, всех. Этим людям платили корпорации, лично или через подставных лиц. Мы же шагу ступить не могли. Они обо всем сообщали противнику. Мне тоже не по душе вся эта история, но иначе мы не могли. Хорошо, капитан. Я попытаюсь им... Постойте, лейтенант Буд. Еще одно сообщение. Не только что звонили из штаба. Всем быть в состоянии пятиминутной боевой готовности. Мы начинаем наступление. Наступ... Но, сэр, а как же прекращение огня? Капитан выпрямился на стуле. Одно с другим связано. И главари сидят за столом переговоров, а их шпионы мертвы. Впервые за всю эту войну у нас появился шанс взять этих выродков. Но, лейтенант, у нас нет времени на дискуссии. Мы выступаем одновременно с другими подразделениями. Наши армии по всему миру должны покончить с войной одним ударом. Поднимай людей по тревоге. Уилсон нервно сжимал и разжимал под столом кулаки. Ямада прекрасно видел, что представитель нефтяного концерна жаждет высказаться, но было заранее оговорено, что говорить будет Ямада, так что Уилсон молчал. Все трое сидели рядом, единым фронтом, невозмутимо глядя на представителей правительств и словно не замечая направленных на них автоматов охраны. «Мы должны заметить, господа, что среди вас нет ни одного штатского». Как всегда, Ямада говорил подчеркнуто вежливо. «Ваши действия санкционированы правительством или это чисто военная акция?» Американский офицер, который, видимо, представлял на переговорах правительственные войска, злорадно улыбнулся и ответил, явно передразнивая Ямаду. «Военные, как всегда, выполняют приказы своих правительств, так что вы вправе предположить, что это официальная позиция властей на переговорах по достижению перемирия с корпорациями. Тогда, может быть, вы соблаговолите объяснить нам, что вы конкретно имели в виду, сказав, что мы арестованы. Я имел в виду, что вы задержаны, лишены права переписки и сообщения И будете содержаться под стражей. Я имел в виду, что нам надоел шантаж. Мы не вступаем в сделки с вымогателями, мы их арестовываем. Когда корпорации отведут свои войска, мы вас отпустим. Но до того момента вы будете сидеть здесь и гнить заживо. Только учтите, вам не удастся позвонить по телефону. На сей раз ваши псы обойдутся без ваших бесценных указаний. Лицо Ямады осталось бесстрастным. Однако он тут же вспомнил о передатчике, вмонтированном в пряжку ремня новость об их аресте уже на путие штаб-квартирам и к наемникам как обычно джентльмены миниатюрная официантка заискивающе улыбнулась только если ты присоединишься к нам тыия самый старший по возрасту из троих сидевших за столом мужчин бросил на нее косой взгляд и кивнул девушка расширила глаза с преувеличенным ужасом ой мистер что вы такое говорите если хозяин увидит...» она снова выкатила глаза у меня тут же уволит Она прищелкнула пальцами. «Куда я тогда пойду работать?» «Ты можешь жить со мной». о Девушка хихикнула и положила руку ему на плечо. «Вы просто несносны». Когда она удалилась на кухню, проскользнув через штору из бусин, один из спутников пожилого господина заговорщицки наклонился вперед. «Сэр, мне кажется, это не очень разумно». «Да поддите вы, капитан», — отмахнулся тот. «Мы же в штатском. Так что не надо испуганно озираться вокруг каждую секунду. Ну кто нас узнает без формы?» Я играю с этой куколкой вот уже почти месяц. Рано или поздно она сдастся. Но, сэр, если что-то должно было случиться, то давно случилось бы. Слушайте, она даже не знает, как меня зовут. Так что можете не волноваться. Но там я отлично знала, как его зовут. Она знала гораздо больше. Генерал Томас Дани и был причиной того, что она работала в этой убогой забегаловке. Но ее служба закончилась в этот вечер. Об этом ей сообщили по телефону. Генерал заглядывал сюда регулярно на ночь глядя, чтобы съесть порцию своей любимой китайской лапши. Сегодня в лапше его ждал сюрприз. Сегодня тамия подаст ему особую лапшу, которую носит при себе вот уже целый месяц. Вообще-то эта идея принадлежала эскимосам, а не японцам. Но ведь японцы никогда не откажутся от хорошей идеи только лишь потому, что она впервые пришла в голову кому-то другому. Эскимосы таким способом убивали белых медведей. Они прятали острые осколки кости в шариках снега, обмазывали шарики тюленьем жиром и оставляли на льдинах. Медведь проглатывал такой шарик, снег таял в его желудке под воздействием тепла, и кость пивалась кишки, раздирая внутренности. Японцы усовершенствовали изобретение эскимосов. Вместо осколков костей они использовали нечто вроде толченого стекла, что гарантировало болезненную и верную смерть. В случае с генералом все это было обставлено с изощренным коварством. Вместо снега и тюленевого жира они приготовили особое желе, куда спрятали смертоносный сюрприз. Тамия подаст лапшу генералу и его спутникам в одной миске и разложит по тарелкам прямо на столе. Желе беспрепятственно, не растворяясь, проходит через пищеварительный тракт. Оно растворится только в одном единственном случае, вступив в реакцию с алкоголем. Досье, собранных на офицеров правительственных войск, были очень подробными. Из всех троих, сидевших за столиком, пил один генерал. Он имел привычку пропускать на сон грядущий хотя бы одну рюмку спиртного. После его смерти помощники непременно расскажут, что ели лапшу вместе спокойным из одной миски, и ничего плохого с ними не случилось, так что подозрение никогда не пойдет ни на Тамию, ни на маленький ресторанчик. Тамия охмурилась, готовя лапшу. Да, она блестяще выполнила задание, и это будет прекрасно смотреться в ее отчете, но как бы ей хотелось оказаться сейчас на поле боя рядом с ее товарищами по пятерке. Вот где был настоящий азарт, настоящий вызов судьбе. Лейтенант Бут нервничал. Пока что их большое наступление ничем не отличалось от сотен предыдущих бесплодных акций. Все их инфракрасные и ультразвуковые детекторы пока ничего не обнаружили. Лучи метались туда-сюда, пытаясь нащупать лазерную пушку противника, которая, если верить разведданным, была где-то совсем рядом. Если он уничтожит пушку, и все остальные подразделения сделают то же самое, тогда правительственная армия получит преимущество в воздухе. Но это было в теории. На практике же все выходило иначе. Они не знали, с кем и с чем сражаться. У лейтенанта было дурное предчувствие, что эта операция закончится так же, как и все остальные, грандиозным провалом. И еще, радиопередатчики опять барахлили. Так что подразделение «Буда» лишилось связи и со штабом, и с флангами. В этом не было ничего нового. У них уже не раз возникали в бою сложности с передатчиками. А потому капитан принял решение продвигаться вперед, хотя все это ему ужасно не нравилось. Похоже, их драгоценная техника абсолютно ненадежна. Если может отказать радиопередатчик, значит, может отказать и сканер. не повторяю, джентльмены, войска корпорации сражались не в полную силу. Честно говоря, мистер Ямада, в это довольно трудно поверить. Ямада улыбнулся уголками губ. Я могу привести два довода. Во-первых, это не в интересах корпорации вести кровопролитную войну. Это предпочитают делать правительственные войска. Мы зарабатываем деньги, продавая товары потребителю, то есть обществу. Если наши войска понесут слишком большие потери, это ударит нас по карману. В настоящее время общественная поддержка, как и симпатии многих ваших же солдат, на стороне корпорации. Мы не хотим лишиться ее, делая из вас мучеников. Нам нужно лишь подождать, пока под давлением общественного мнения вашим правительством придется вывести свои войска из зоны конфликта. Военные в комнате задумчиво молчали. Ямада продолжал развивать свою мысль. «Вспомните, джентльмены, наша армия потратила массу времени и усилий, избегая столкновений с вашими солдатами. И даже если мы вступали в бой, то всегда стремились скорее деморализовать, нежели уничтожить противника. Каждый раз вашим солдатам сначала предлагали сдаться или уйти, и только в случае отказа по ним открывали огонь». Американский офицер недовольно нахмурился. «Вы ей говорите о двух доводах, мистер Ямада. Где же второй?» Наверное, некоторые из вас сомневаются в наших возможностях. В том, что мы способны причинить вам больше вреда, чем делали до сих пор. Чтобы убедиться, вам достаточно снять телефонную трубку и позвонить вашим командирам. Я не случайно сказал позвонить, потому что ваше радио не действует. Мы разрушили все ваши радиокоммуникации и глушим все передатчики. Как только вы нас арестовали, начали действовать специально обученные бойцы отрядов особого назначения. Так что все ваши высшие офицеры, старше подполковника, Физически уничтожены. И ваша армия, полностью деморализованная, осталась без связи и без командования. Лейтенант Бут едва сдерживал волнение, пока ждал подтверждения координат светового и дымового сигналов. «Я засек, лейтенант, они там, на том самом месте. Огонь! Накрыть весь квадрат!» Мины засвистели, не успел он закончить фразу. Его минометный расчет всаживал залп за залпом в заданную цель. «Наконец-то!» Первая удача после шести бесплодных месяцев. Он с лейкованием наблюдал, как взрывы рвут клочья землю. Им просто повезло, что они перехватили радиосообщение роты Би. Передатчики так барахлили, что немудрено было совсем прозевать его. Похоже, наемники используют какую-то совершенно новую технику. Что ж, приятно, что она у них тоже иногда дает сбой. Жмите, ребята. Рота Б была под обстрелом наемников. Если бы лейтенант не поймал их сигнала, эти стервятники так бы и отсекали роту за ротой разделываясь с ними поодиночке, но теперь это им не удастся. Их план обернулся против них же самих. Позиции роты были обозначены световыми ракетами и дымовыми шашками, так что впервые минометный расчет точно знал, где находится враг. «Лейтенант Бут, прекратите огонь! Прекратите огонь!» Лейтенант, обернувшись, увидел бежавшего к нему бойца. Тот отчаянно размахивал руками. «Прекратите огонь!» – отрывисто приказал лейтенант, и приказ передали по цепочке. Сержант, который кричал «Прекратите огонь!», подбежал к нему. Лицо его было пепельно-серым. «В чем дело?» – спросил Буд, прекрасно сознавая, с каким любопытством прислушиваются бойцы к их разговору. «Лейтенант, это не… Мы их видели, они не…» «Да говорите же яснее, сержант!» «Это они наемники, мы расстреливаем своих парней!» «Что?» «Сомер, залез на дерево с биноклем, посмотреть, что там происходит!» «Там наши люди!» «Но дымовой сигнал!» И тут лейтенант вдруг понял все. Это было как пощечина. Вот мразь. Это наемники послали ему липовое радиосообщение и дали ложный сигнал. Он вдруг заметил, что его солдаты покидают свои места. Они бросали минометы и шли обратно к базе. И глаза словно остекленели. Некоторые плакали. Он понимал, что должен позвать их, вернуть, приказать, успокоить. Он знал, что должен сделать это, но не мог. Послушайте, Эмада хватит играть в кошки-мышки. Вам дается 15 минут, чтобы принять решение. «Или вы и ваши сообщники отзывайте свои войска, либо мы вас убьем. Прямо здесь и сейчас». Ямада невозмутимо посмотрел на противников. «Джентльмены, по-моему, вы так ничего и не поняли. Во-первых, то, что вы держите нас как заложников, вам ничего не даст. Террористические группировки похищают чиновников корпорации вот уже 25 лет, требуя денег или выполнения каких-то особых условий. Все это время корпорации придерживались в данном вопросе четкой и неизменной позиции». «Мы не вступаем в переговоры с террористами, и наши служащие действуют в подобных обстоятельствах на свой страх и риск». Скрестив руки, он продолжил. «Во-вторых, вы полагаете, что можете настолько запугать нас, что мы предадим своей армии, чтобы спасти свою жизнь? Но мы также преданы нашему делу, как и любой наш солдат. А потому мы готовы отдать своей жизни в случае необходимости. Я не жду, джентльмены, что вы поверите мне на слово, а потому докажу это своим поступком». Он поднял руку и показал на бицепс левой руки. В подкладку моего пиджака была зашита ампула с ядом. Когда я скрестил руки, я ввел яд в кровь. «Я не боюсь смерти и не желаю, чтобы вы использовали меня в роли заложника». Он моргнул, словно что-то попало ему в глаз. «Мистер Бейкер, боюсь, вам придется...» Он упал лицом на стол, но уже не почувствовал боли. Двое других представителей корпорации даже не взглянули в его сторону. Они продолжали смотреть на военных за столом, сидевших в оцепенении. «Мне кажется, мистер Ямада очень точно выразил нашу позицию», – произнес Бейкер. «Я тоже со своей стороны не желаю продолжать эту дискуссию». Он встал, и Уилсон последовал его примеру. «Мы уходим, господа. Можете стрелять, если полагаете, что это вам поможет».